Из 13 членов бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой полубокс, сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня хлопчатобумажного комбината Светлана Гуркина готовилась к завтрашнему занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка в последнее время, любой разговор, начинавшая со слов Вот когда мы на съезде, секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его по роли Дантеса в семисерийном телефильме «Черная речка». Все они по-военному ответили «есть» и к 14.00 приехали в райком. Кворума не было, но в сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось.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 А их у нас и так уже вешать негде. Как у моего деда, вся изба картинками из огонька оклеена. Я ведь, Коля, в городской ревизионной комиссии не просто числюсь. Я же говорил, ревизионист, встрепенулся Полубояринов. Максим, поморщился Шумилин. Одним словом, всякого там в комиссии наслушался. Недавно по письму ездил. Сообщили, что в комитете комсомола рафинадного завода активисты вечерами пьют, а потом на столе заседаний трахаются. Подтвердилось. «А хулиганы-то здесь при чем?» — покраснела Гуркина. «А при том, что такого еще никогда не было. Райком громить. Одним словом, если по они комсомол уважали, в райком не полезли бы». «Разговор на уровне ты меня уважаешь», — поддел Полубояринов. «Я знаю, Максим, что ты остроумный, но я хочу, чтобы вы меня поняли. Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть первичная организация. Вот о чем нужно думать». А может быть, они и сами комсомольцы? Делать что-то необходимо сейчас, пока случайность в закономерность не превратилась. «Ты мрачно глядишь на молодежь, Леша», — констатировал полубояринов. «Я, Максим, гляжу трезво. И ты меня, Коля, понять должен. Сам же все время с подростками возишься». Члены бюро замолчали. Было слышно, как за окном по переулку проезжают редкие воскресные автомобили. Шумилин понимал, что от него ждут решения. «Мне бы тоже хотелось», — начал он, еще не зная до конца, что скажет, и чувствуя какую-то трибунность взятого тона, «чтобы произошедшее оказалось случайностью». Хотя и за случайность отвечать придется. Согласен и с тобой, Алексей. Случайность со временем может стать закономерностью, но уверен, эти хулиганы не комсомольцы. И не надо с водой выплескивать ребенка, а то появилась такая манера, нащупает недостаток и давай подряд все крушить. Ты же, дорогой мой, у себя на автобазе машину, у которой фильтр засорился или тормозная жидкость вытекла, не списываешь. Комсомол, каким он сегодня стал, ни одно поколение строило, и каждое самое лучшее старалось вложить. Вот так-то. Ты о многом сказал правильно, главное с болью. О том, мне иногда кажется, спортивных болельщиков кругом больше, чем болеющих за дело. И мнение мое такое. В связи со слетом очередное бюро у нас будет не в среду, а во вторник. К этому времени, надеюсь, прояснится что-то и у милиции. Давайте отложим все другие вопросы, они терпят, и вернемся уже в полном составе к этому разговору. Разберемся, что тут закономерность, а что случайность. Что произошло из-за незакрытого окна, а что по другим причинам. И как быть, чтобы такого больше никогда не случилось. Договорились. Члены бюро с шумом отодвинули стулья и начали собираться. «На вот тебе для коллекции!» Вернувшись от двери, протянул Бутенин тоненький сборничек. В командировке купил. Оставшись один, Шумилин закурил и поймал себя на том, что за годы общественной работы приобрел навыки эдакого миротворца, укротителя страстей. «А может, именно Бутенина нужно брать на место второго?» Правда, у него не образование, не опыта аппаратной работы, но зато комсомол для него комсомол, а не ступеньки в жизни. Этим он и похож на Каноненко. И парень Леша хороший, только рисковатый. А почему, собственно, мы стали любить разных молчаливых насмешников, смотрящих на наши недостатки и несуразицы, словно воспитанные иностранцы, с ироническим удивлением? Почему, мол, аборигены порядок у себя навести не могут? А ведь они никакие не интуристы а соотечественники, граждане. Не в обиходно-транспортном, в главном смысле этого слова, они люди, от которых все зависит. Почему человека с болью и виной, называющего вещи своими именами, мы внутренне соглашаясь, все-таки воспринимаем как возмутителя спокойствия? Слава Богу, что он покой возмущает. С покоя, вернее, с успокоенности, вся безалаберности начинается. Тут Бутенин абсолютно прав. Тогда, получается, ощущение вины есть не у одного краснопролетарского руководителя, а то он уже решил, что это последствия его последней подводной охоты. Шумилин невольно прислушался к себе и сразу уловил знакомое тревожное ожидание. Казалось, даже сердце бьется с какими-то перебоями, словно спотыкается. Ерунда. Он взял в руки книжицу, подаренную Бутениным. Почти всем в районе было известно, что Шумилин собирает первые сборники поэтов, и в его коллекции есть почти все классики, не говоря уже о нынешних стихотворцах. Но мало кто знал о том, что начало коллекции положила книжечка шумилинского однокурсника, ко всеобщему изумлению, вышедшего в поэты. Итак, Верхнекамское книжное издательство. Ивана Сотин. Просень. Название настораживало. На фотографии здоровяк с мужественным прищуром. Анотация сообщает молодой поэт, 37 лет, пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи. В предисловии уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто за стихами Асотина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание. Особенно близка ему комсомольская тема. Это интересно. Открываем. Надо сказать, Шумилин особенно внимательно и ревниво следил за тем, что пишет отечественная литература о комсомоле. И это понятно. Врачи с желчным любопытством читают романы про медиков. Работники правоохранительных органов недоумевают над книгами о сыщиках. Деятели торговли смущаются сцены жизни рядовых продавцов. Краснопролетарский руководитель не был исключением. И нередко отложив недочитанную повесть о своих коллегах, он изумлялся. Если то, что изобразил писатель, комсомол, где тогда, простите, состою я сам? Разумеется, сборник Ивана Сотина Шумилин раскрыл на комсомольском стихотворении. Верность. Когда мой день особенно тяжел, когда пути не видно, стужи лютый, я говорю, товарищ комсомол. «Ты помоги мне в трудную минуту, и чувствую надежное плечо, и вижу в тучах яростное солнце, и слышу, сердце бьется горячо, и знаю, это верностью зовется». Лихо подумал Шумелин. «И главное, ни к чему не придерешься, все правильно. Но вот интересно, почему чем меньше в стихах искренности, тем больше в лесенке ступенек? А ведь в сущности этот Иван сокин тоже в райком залез. И тоже потому, что окно не закрыли.